Эпизод третий Как только я переступила порог величественных ворот, будто оказалась в совершенно ином мире. Да уж, дворец принцессы Люлуань не шел ни в какое сравнение с дворцом ее отца. Этот действительно достоин императора. По обе стороны от главной дороги раскинулся роскошный сад полный пышных цветов и фруктовых деревьев. Над всем этим возвышался дворец, состоящий из нескольких этажей, каждый из которых венчался классической китайской крышей с приподнятыми вверх краями. Дорога была вымощена полированным белым камнем, а по обеим сторонам от нее расположились статуи животных — львов, тигров, павлинов, кого только не было — Вокруг было множество и других зданий, от маленьких беседок до больших трапезных залов. В одном из таких, как я помнила, Лю и Фей предстоит провести церемонию зажжения благовоний перед торжеством по случаю дня середины осени. В Дараме это было важное событие, едва ли не лишившее ее прав на трон. Вот только сейчас... Подходила к концу весна, и осень казалась бесконечно далекой, да лето бы дожить. Все вокруг смотрели на меня с таким почтением и уважением, что я почувствовала себя поп-звездой, только что за автографами не подбегали. Подойдя к дверям, ведущим во внутренние покоя, я услышала наверху шум, а боковым зрением заметила что-то большое и темное. Я машинально задрала голову. Время замедлило ход, а сердце замерло в ожидании неизбежного. С высоты на меня летела тяжелая деревянная балка. Я оцепенела от страха. Меня резко оттолкнули в сторону. Я упала на землю, больно ударившись бедром и локтем. «Принцесса, вы в порядке?» засуетилась Мэйлин, помогая подняться. Прежде чем я успела опомниться... К нам вышел сам император Люшань. Его я узнала сразу. Во-первых, он очень похож на свой дорамный прототип. Такая же длинная седая борода, расшитые золотом шелковые одежды, на голове причудливый золотой убор. Во-вторых, все вокруг при его приближении тут же попадали на колени и стукнулись лбами о землю. Даже Мейлин забыла обо мне и распласталась в уничижительной позе. Император махнул рукой, повелевая всем подняться. «Как могло произойти обрушение? Это же новые ворота! Всех строителей бросить в тюрьму, ответственных казнить!» Его голос был зычным и властным, совсем как в дарами. Слуги побледнели от гнева, сквозившего в его голосе, и снова едва не попадали на колени но император уже не обращал на них внимания, повернувшись ко мне. «Люлуань, ты в порядке?» Тон То моментально потеплел. Теперь в нем слышалась искренняя отеческая забота. Его лицо смягчилось, взгляд стал внимательным. Это было настолько непривычно, что я невольно почувствовала смущение. С настоящим отцом у меня были сложные отношения. А потому... На мгновение я позавидовала настоящей второй принцессе. Ее любили. Мейлин помогла мне подняться, и я изобразила что-то вроде поклона. Наверняка по местным меркам он был непочтительным и неправильным, но мне как пострадавшей можно. Однако мысленно я сделала себе пометку выучить хотя бы основы этикета. все таки одно дело — видеть все эти бесконечные поклоны и паны на экране, и другое — Повторять их самой. Да, спасибо за беспокойство, отец. Мэйлин сделала страшные глаза, и я поняла, что ляпнула что-то не то. Неужели нельзя императора отцом называть? В дараме принцесса Люи Фэй так и обращалась к нему. Но если я и сказала неправильно, то Люша не заметил этого. Он уже отвлекся на кого-то другого. «Это ты спас мою дочь?» «Да, ваше императорское величество. Этот недостойный пришел во дворец искать работу и случайно оказался рядом». Я оцепенела, словно все еще стояла под летящей на меня балкой. Горло стянуло удавкой страха, а ладони вспотели. Я безошибочно узнала этот низкий раскатистый голос — но побоялась повернуться, чтобы подтвердить свою догадку. «Как тебя зовут?» — продолжил спрашивать император. «Этого недостойного зовут Вэйлун. Для меня его имя прозвучало словно удар хлыста. Я содрогнулась всем телом, проклиная и собственную нетерпеливость. Ну и зачем надо было именно сегодня письма писать? И дурацкую балку. В сериале... Никакая балка никому на голову не падала. И, конечно, Вэйлуна. Вот ведь в каждой бочке затычка. Что он вообще тут забыл? — Вэй, Ты из семьи Вей? — поднял брови император. — Да, ваше императорское величество. Мать назвала меня в честь деда. Надеюсь, что я смогу повторить его судьбу. Тот был выдающимся человеком, самоотверженно служил империи. — покивал Люшань. — Что ж, лун за спасение моей дочери я могу исполнить любую твою просьбу. Есть что-то, что ты хотел бы получить? Я все-таки набралась смелости и повернулась в сторону застывшего в поклоне мужчины. Даже с согнутой спиной он внушал мне ужас. То ли потому, что в памяти еще были живы сцены из Дорамы, где он убивал Люлуань, то ли он и правда излучал какую-то особую ауру. Вон и остальные слуги тоже на него странно посматривали. Сегодня утром я не смог пройти отбор на должность личного стража принцессы люлонь Поэтому, если ваше императорское величество будет милостив, моим единственным желанием будет все-таки получить эту работу. Сколько лести в голосе! Ах, он двуличный, беспринципный тип. Желание у него работы получить. Да единственное его желание — это свернуть мне шею. Всего-то? Хмыкнул император, довольно улыбаясь. Ответ его устроил. Вот только он не устроил меня. Я сделала шаг вперед и уже открыла рот, чтобы умолять императора выбрать другое вознаграждение. Как тот прервал меня величественным жестом, да так сердито блеснул глазами, что все возражения застряли в горле. «Быть посему, Вейлон проявил себя, спасая принцессу от неминуемой гибели», — громко начал Люшань, так, чтобы слышно было всей округе. «В благодарность назначаю его личным стражем принцессы». Он будет следить за ее безопасностью день и ночь. «Лучше бы меня балкой пришибла. Тогда смерть, по крайней мере, была бы быстрой», — мелькнула обреченная мысль. Вэйлун встал на одно колено и склонил голову в знак признательности, принимая новую должность. Затем чуть повернул голову, и наши глаза встретились. Сердце предательски пропустило удар — Я тяжело сглотнула. Кажется, сама судьба вела меня по сюжету Дорамы. Могу ли я хоть на что-то повлиять? В любом случае, я должна попытаться. Я решительно сжала руки в кулаке. «Ваше императорское величество, отец!» Обратила я на себя внимание с легким поклоном. «Прошу вас, могу я поговорить с вами наедине?» Внутри дворца царила атмосфера строгости и даже чопорности. Слуги передвигались, низко опустив голову, то и дело норовя бухнуться на колени. Да я и сама перенервничала до такой степени, что боялась сделать лишний шаг по мраморному полу, который сам по себе был произведением искусства. Император принял меня в большом зале, усевшись на трон, стоящий на постаменте, и это не располагало к доверительному общению папы с дочкой. Хорошо, что Ваилун остался за дверью, хотя, судя по его решительному виду, он воспринял повеление следить за безопасностью день и ночь слишком уж буквально. Итак, Алуань, мой дорогой цыпленок, о чем ты хотела поговорить? Несмотря на строгость ситуации, обратился он едва ли не сисюкая, «А луань? Цыплёнок? Это какие-то домашние прозвища моей героини?» Удивилась я, но решила не подавать виду. Пусть хоть как называет, лишь бы согласился отпустить меня подальше от дворца. «Дорогой отец, до меня дошли слухи, которые ходят обо мне в столице. Я состроила горестное выражение и заломила руки для большего трагизма. Еще бы ущипнуть себя посильнее, чтобы слезу пустить». И вообще было бы идеально. Я тоже их слышал. Но не переживай. Тех, кто распустил их, вычислят и казнят. С ледяным спокойствием отрезал император. Ничего себе у него крутой нрав. Я запнулась, забыв о том, что хотела сказать дальше. Но ведь слухи не берутся на пустом месте. Боже, что я несу. Я хотела сказать, что должно быть... Сама дала повод своим поведением подозревать меня в ужасных вещах. Я должна стать лучше. — Алло, ты так выросла. Я горжусь тобой, — улыбнулся император. — Теперь, когда ты, наконец, повзрослела, я смогу доверить тебе помогать мне в управлении империей наравне с твоей сестрой. — Нет, нет, — с ужасом воскликнула я. Я хотела попросить дозволения уехать на обучение на какую-нибудь гору. Если уж где я и могла спрятаться от сюжета, то только там. — "Алонь", нахмурился император, — я не могу отпустить тебя надолго из столицы. Хоть наследной принцессой я назначил твою старшую сестру, и именно она и ее будущий супруг встанут во главе империи, когда меня не станет. Это не значит, что ты не важна. Небо не одарило меня сыновьями. Поэтому все, что я могу сделать для укрепления нашей династии, это удачно выдать вас замуж. Замуж? И за кого? Вот только замужества мне для полного счастья не хватало. За что мне все это? У меня есть несколько кандидатов на роль твоего супруга. Например... «Генерал Хуа». «Генерал Хуа?» Я такого героя в дораме не помнила. Возможно, он был одним из тех, кто обидел Вейлуна, и поэтому быстро умер еще в первых сериях. Вейлун вообще на редкость мстительный. Император, кажется, ждал какой-то моей реакции и, не дождавшись, был весьма озадачен. После недолгого молчания он, наконец, сказал. Видимо, ты действительно выросла и понимаешь свой долг как принцессы. Можешь идти, люлуань Люлуань было произнесено таким тоном, что сразу стало ясно. Разговор окончен, приговор вынесен и обжалованию не подлежит. Этот генерал Хуа настолько плох? Я должна стенать и плакать? Но ведь вряд ли он страшнее луна «Отец!» — я вздохнула, понимая, что спорить с императором бесполезно. «У меня есть еще одна просьба. Не могли бы вы расследовать сегодняшнее падение балки?» Ворота были новые. Вы сами сказали, вдруг это не халатность строителей. Вдруг кто-то задумал и в самом деле навредить мне. Или вам. «Хм...» — задумался он. Неужели такая мысль даже не пришла императору в голову? Если ворота были новые и балка упала вопреки всем законам логики, значит, сколько бы я ни пыталась сюжет не изменить, что бы я ни делала, он будет идти так, как запланировано сценаристами. А вот если падение было подстроено, может, тогда и у меня будет шанс все таки сбежать отсюда.